Глава десятая «И ничего сделать нельзя?» Я выронила чемоданы из рук. С тяжелым глухим стуком они ударились о пол. С таким же стуком упало мое сердце. «Профессор!» «Бегите скорее к миссис Бишоп!» Колум Оля успокаивающе похлопнул меня по плечу. «Раннее утро. Возможно, она еще не отдала бумаги на подпись вашему декану. Если это уже произошло, то...» «Вы не хуже меня знаете, магистра Альборо». «Спасибо!» – воскликнула я. Мне даже хотелось обнять профессора, но времени не было. Так что, подхватив багаж, я побежала в сторону восточного крыла. Именно там располагались административные кабинеты. Студентов, само собой, в это время еще не было. Вообще, мне показалось, что мы с Рейнандом прибыли в академию одними из первых. И я неожиданно почувствовала себя первокурсницей. Год назад я тоже приехала в академию чуть ли не самый первый. Очень волновалась. Но тогда со мной был отец. Он мне все рассказал, показал, поведал забавные истории своей студенческой жизни. Теперь же я была совершенно одна. Ни жениха, ни лучшей подруги, не понимающих родителей. В душу закрались более и обида. Но помотав на ходу головой, я постаралась избавиться от всех терзающих меня чувств. Не об этом сейчас нужно думать. А как бы не проворонить свои документы? Пролетев в кабинет ректора и деканат, я едва не врезалась в худую, как трости на рыжую женщину. «Что это такое?» взвизгнула она тоненьким голоском. «Миссис Бишоп, я едва смогла дышаться, Сердце стучало, как ненормально, а в ушах гудело. «Марианна Эдерли, у вас бумаги. На мое...» Я сделала вдох, который обжег легкие. «На мое отчисление». Все верно», — кивнула она. «И сейчас я иду в деканат. Мне нужно отдать их на подпись магистру Альбора». «Не отдавайте», — чуть ли не взвыла я. «Что?» — миссис Бишоп выпучила глаза. «Это ошибка. Меня не нужно отчислять. Но, дорогая, письмо, написанное твоим отцом. К тому же...» — женщина приосанилась. «Академия не получила от семьи Эдерли обязательного ежегодного взноса. «Моя семья нашла деньги в последний момент, поэтому я приехала как можно раньше», — соврала я. «Давайте вернемся в кабинет, и я вам все объясню». Слава небу миссис Бишоп была доброй, благоразумной женщиной. Или на нее метка истины так повлияла, с которой она не сводила глаз. В любом случае, меня выслушали. «Половина», — дернула острым носиком секретарь. «Да, слышала, что это не возбраняется». Родители студентки Харт всегда платили двумя частями. Миссис Бишоп кивнула. «Ну хорошо, допустим, с оплатой все ясно. Но что будем делать с письмом от твоего отца? В нем четко написано, что он более не разрешает тебе учиться здесь. Прости, после такого заявления даже ректор ничего сделать не сможет». Уверен, отец просто поторопился. «Он все вложил в нашу аптечную сеть, она скоро откроется в Ломарде. Только недавно появились лишние средства. Я натянула радостную улыбку. Никогда не любила врать, но сейчас, сейчас другого выхода не было. Да и соврала ей немного. Если верить словам отца, он действительно вложил средства в расширение своего бизнеса. «Ах, связаться бы с твоими родителями!» Миссис Бишоп задумчиво стукнула себя по подбородку. «Да времени нет. Все бумаги должны быть готовы и подписаны сегодня». «А можно посмотреть на это письмо?» Неожиданно мне стало интересно, что же там написано. Женщина кивнула и, порывшись в бумагах, достала смятый конверт грязно-желтого цвета. Я сразу же отметила про себя, что тут что-то не то. Конверты у папы всегда были чисто белыми, без единого пятнышка. К тому же, когда я взяла в руки письмо и вчиталась в него, поняла, что это не папин почерк и подпись. Она похожа, но тоже не его. Миссис Бишоп, сердце предательски ёкнуло. Да, что-то не так? Это не подчерк моего отца. Не может быть, поразилась женщина. Я подошла к секретарю и положила конверт с письмом на стол. Вот же, она ткнула пальцем в имя и фамилию. Мистер Роберт Эдерли и его подпись. Да, но я уверена. Ничего не понимаю, развела руками миссис Бишоп. «В моих документах есть что-то, что написано его почерком?» Женщина задумалась, взгляд ее начал перебегать с одного предмета на другой, с одной коробки на другую. «Твое заявление!» Она поднялась довольно резко, словно ее озарение охватило. «Конечно! Сейчас проверим!» Миссис Биша подошла к огромному шкафу, который от пола до потолка был забит такими же коробками, что стояли на столе. «Эддерли! Эддерли!» Бубнила она себе под нос. «Где-то в конце». «А, вот, нашла!» Изящно взмахнув рукой, женщина с помощью магии вытянула коробку с набитыми в нее папками. «Давай посмотрим». Она достала папку с моим именем и положила ее на стол. «Так, не то. Это тоже...» «А, вот, заявление». Как я и говорила, почерки были совершенно разными. «Теперь видите?» «Как же так?» Женщина схватилась за сердце. «Пойти на такой обман! Для чего?» «Может, это меня так разыграть решили? Просто шутка!» Я улыбнулась, хотя голос дрожал, потому что я знала, никакая это не шутка, а хорошо продуманный план. «Кто мог так поступить? Ты в курсе, чья это почерк?» «Нет», — я помотала головой. Тут я тоже соврала, потому как прекрасно знала, чьей рукой написано данное письмо. Верить не хотелось, но факты были налицо. Это был мамин почерк. Ее заковыристая буква «В», ее волнообразная «М», острая «А». Именно она написала это письмо. Именно она отправила его. Когда? Скорее всего, тогда, когда поехала со мной в город. Отправить из дома не решилась а в городе работала магическая почта. Пока я ехала в дилижансе через Бравицу, письмо успело благополучно добраться до Академии. Пазл сложился. Мама не хотела, чтобы я продолжила обучение. Зачем ей это? Только боги разберут и... простят. И я не смогу. Сил на прощение у меня не осталось. Не удивляюсь, что она и тех непонятных магов наняла. Они могли за мной следить, могли похитить, привести домой и в Академии бы никто ничего не заподозрил. То, что я встретила Рейнанда, то, что он поехал со мной. Демоны, мне невероятно повезло. От одной только мысли, что родной для меня человек оказался предателем, а тот, кто относился с чуть ли не с презрением и называл мямлей, бела мелкая дрожь. Рейнанд что? Мой спаситель? Хорошо, что встреча с черным драконом была просто случайностью. Иначе я бы не знала, как реагировать на него. «Тогда все в порядке». Миссис Бишоп сложила документы обратно в мою папку. Мамино письмо тоже, но она поставила на нем специальную магическую отметку, которая указывала на то, что данный документ не является действительным. «Интересно, поменяла бы она свое мнение, если бы я сказала, что письмо написано моей матерью?» «Наверное, да. Так что мне нужно помалкивать». А еще лучше стащить этот злополучный конверт. Не хочу, чтобы он лежал в моем личном деле. Хорошо, что все разъяснилось. Женщина встала и, отправив коробку с папками обратно на родную полку, повернулась ко мне. Однако кому понадобилось подделывать письмо? Может, кто-то не хочет, чтобы я здесь училась? Я пожала плечами и глупо улыбнулась. Неужели у такой тихой и милой девочки появились завистники? «Ах, если бы завистники!» «Могу ли я пойти распаковывать чемоданы?» «Двадцати минут не прошло, как я приехала, а уже устала». «Думаю, моя комната осталась прежней?» «Комната!» — всплеснула руками миссис Бишоп. «Я ведь сообщила коменданту о твоем отчислении». «Ну вот, я-то думала, что все обошлось. Скорее всего, прошло перераспределение, и комнату отдали». Так что беги быстрее, пока свободные места совсем не разобрали. Постараюсь успеть. Я кивнула, но до общежития дошла шагом. Главное, меня не отчислили, и с документами все в порядке. Взнос за половину учебного года я уже внесла. А комната? Какая разница, где спать? К тому же в полу эмоций невероятных совпадений, предательства и унижений, что обрушились на меня. Я забыла, что моей соседкой была Стейси. Так что, если мое место уже заняли, я не очень-то и расстроюсь. Общежитие магических факультетов находилось в нескольких десятках метрах от главного корпуса. Пятиэтажное, сложенное из белого кирпича строение традиционно делилось на мужское общежитие и женское. Охранялись они специальными артефактами, так что парни не могли попасть на женскую территорию, и наоборот. Хотя, бывали случаи, что их обходили. «Однако, если на чужой территории тебя заметит кто-то из преподавателей, жди беды. Неделю, а то и месяц будешь отрабатывать на кухнях». «Помню, как Алекс пробрался в нашу комнату. Я не видела в этом ничего дурного. Наоборот, для меня это было так романтично. Будто он, чтобы попасть ко мне, совершил множество подвигов, прошел множество испытаний. Наверняка в один из таких заходов он и заметил Стейси. Небо, какой же дурой я была. Как можно было не увидеть их переглядываний, их шуточки, которые постепенно перетекали в бесстыжий флирт. Это я сейчас понимаю, а тогда... За своей слепой влюбленностью я ничего не видела. И на что вообще рассчитывала Стейси? Ее бы устроил роль любовницы? Мерзко. Как же мерзко. Многое я не знала о своей, казалось бы, лучшей подруге. Многое скрылось от моих глаз. Мрачные мысли вновь одолели сознание. Однако они довольно быстро испарились, стоило мне переступить порог общежития. Студентов тут было больше, чем в академическом корпусе. Скорее всего, многие решили сначала сбросить себя багаж, пройдя вдоль коридора и найдя дверь с табличкой «Комендант женского общежития А. Ирн», постучала в дверь. Долго разговаривать не пришлось. Мне сразу дали отворот-поворот. «Свободных мест нет!» Жестко отчеканила высокая, мускулистая женщина зеленоватой кожей и клыками наружу. Ара Ирн была орком. На землях драконов их было не очень много. В основном они жили ордами в степях и пустынях Тхала. Однако мирный договор между орками, людьми и драконами, заключенный множество лет назад, не мешал им жить и работать на драконьем континенте. Орков драконы презирали. Хотя, если говорить на чистоту, драконы презирали все расы. Превзошли в этом их лишь эльфы, которые были настолько горды, что за несколько сотен лет так и не вылезли из своих вечно лесов. Да и к себе мало кого пускали. Жили довольно уединенно и блюли чистоту крови. Ара Ирн вышла недопонимание. Меня не отчислили. Неужели не осталось ни одной свободной комнаты? Прошу! Чуть ли не взмолилась я. Мне подойдет любая. Орка клацнула острым клыком. В такие моменты я даже боялась ее. Пришибет и не заметит. Есть одна, но потом не ной. Переселять в другую не буду, даже если освободиться. Я все поняла. Радости не было предела. Не все потеряно. Вот. Ара Ирн передала мне ключи с красным жетончиком на котором довольно топорно был выбит номер комнаты 299. Вспомнив номер прежней комнаты и выстроив в голове общий план общежития, поняла, что комната 299 находилась в самом конце коридора. Поблагодарив коменданшу и поцепив багаж, который уже начал оттягивать мне руки, поплелась на второй этаж общежития. И все было хорошо, пока на своем пути я не встретила ее.